что встретилась им в улице, крякнул при встрече с Митей Дымковым, секретарем сельсовета. Но когда поравнялся с Маримьяной Антоновной, то ноги его как-то сами собой круто забрали влево. «Куда лыжи-то навострили у сачи?» — спросила Маремьяна. «Да вот братаны заженихались. Ишь как! Все резвишься сивой!» Крови у меня такая, Маремьянушка, как завьюжить по жилам не втерпешь. — Егор, что ты там? — позвал Васюха. — К Санюхе поди, к нему, — уронил Егор Андреянович, покидая Маремьяну. Крестовый дом Санюхи на окраине Большака, возле дома Филимона Прокопьевича. Братья молча прошли в калитку ограды. Навстречу вышла Настасья Ивановна в розовой...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 — сообщил, примя спину. — А вдовело ли как? — поинтересовался Егор. — Вроде. — С душой расстаюсь. Определенно — Определенно. Михайло стоял посреди горницы, как размашисто кинутый восклицательный знак. Потом снял фуражку, пошарил глазами, куда повесить ее. Заприметив гвоздь, подошел к стене... Определил туда фуражку, скосил глаза на прибитые моралья рога. Обой нынешний. Поскудничает Санька. Вид горницы запустелой, нежилой, кровать взлохмачена, половики затоптаны, стены обиты обоями сорокалетней давности с орлами. Собственно, орловне видно было. Местами торчали головы, распростертые крылья, перья, Какие-то оляповатые цветы. «Видать, ты нагрузился, Санька», — посочувствовал Васюха, любящий горькую не менее младшего брата. «Я...» «Нет, ты верез? Пью, не пьянею. Но тро горит. Льешь? не зальешь? Топишь, не утопишь. Вот оно, как значит. Так-так» михайло выдвинул к себе стул и осторожно как присаживаются старики опустился на жесткое сиденье тугой ошейник мундира подпирающий под челюсти примил его длиннолицую прямоносую голову с тонкими невовиловскими губами не пьян значит тогда умойся до свини рубаху рубаху найдем Андрей Яныч. у меня Как у всякого теперешнего колхозника есть две рубахи, которая нательная и которая верхняя. Настасья, дай верхнюю. Мундиров нам братуха не выдают, Пенсия также. Пробиваемся помаленьку. Ну, да ты не из пришлых знаешь. Вонючий ты, мужик, оно так, Андрей Яныч, припахиваем ни денег, ни табаку, житуха с опатом не в милость. С тем и вышел из избы. Долго умывался студеной водой, сменял рубаху и штаны, а когда вернулся, выглядел бодро. К делу приступил старейший. — Давайте начнем так. Сядем криво, а говорить будем прямо. Живешь ты, Санюха, берюком. Пробовал вытянуть тебя из берючего положения, не вышло. Настал черед разобраться во всех твоих делах и жизненных стежках. Как? Что? «И почему?» Помолчал, покручивая щепоткой сахарно-белый ус, уперся глазами в лоб младшего. «Говори на совесть! С кем ты встречался, но не в тайге?» Санюха беспокойно задвигался на стуле, повел глазами по окнам, стенам, склоченной постели и заметно бледнее вывернул из сердца. «Было дело!» И пригнув ребром ладони рыжий ус утверждающий кивнул головой. Встречался. Мало ли люду по тайге ходит. Его кудрявящиеся на темени волосы рассыпались и свисали на узкий лоб, изрезанный глубокими прошивами морщин. Ты не Юли? Уронил Васюха. Говори прямо. Видел бандитов, которые тайгу жгут. Того не сказал. Да преж подумай, а потом говорить будем. А ли в молчанку сыграем? Спросил Михайло. Санюха зыркнул по недопитой поллитре, облизнув губы, как бы поборов жажду, ответил. Понимаю. Стал быть, пришли допрос учинить. Кровинка, точит. За язык не тянем, пришли поговорить, как и водится по родству, пояснил Васюха, треугольником раздвинув ноги обутые в яловые сапоги с отвисающими голенищами, как и у Егора Андреяновича. Ежели то, может, помощь оказать придется, то все как водится. Люди-то говорят, такое не слушал бы, а как оно, не прикинь? Костерят всех вобиловых, а к чему? Может, навет? Отвести можно, очень свободно. Санюха привстал на стуле, потом снова сел и, помигивая, возразил. — Скажу вам, братаны, так, мягкость в обращении не для меня. Сызмала привык к жестокому обхождению. Так и толковать будем. Оно, хотя тайги не поджигал и умысла такого не имел, но с людом разным, встревался на таежных тропах. Не единожды, а много раз. По-свойски скажу вам. Ежели у одного чешется, трое не царапаются. Один буду. Вот оно, какие дела. Ежели подозревают меня в чем, как-нибудь отцарапаюсь. Без вас ГПУ вхаживал. В НКВД так же. Теперь, может, и ГБ позовут. Не умничай, Саня, а скажи просто, кого видел в тайге, о чем толковал с ними и почему все держал в тайности? Знал а молчал. Худо паря, прямо скажу. Ежели знал да молчал, выходит, корень зеленый, узелок завязал с бандитами. Узлов не вязал, — отверг Санюха, не взглянув на Егора Андреяновича. Ежели был бы узел, не утаил бы. Поджилки крепкие, трясучкой отродясь не хваровал. С кем виделся? С охотниками. Темнишь ты что-то, Санька. О чем мне темнить? Так кто же жег тайгу? Горело стало быть. Бандюга жег. Про то не могу сказать, не видел. Тут и видеть нечего. Ты должен был пойти к властям и обсказать. На доносах Андрей Яныч руки не набивал. Каждый идет своей дорогой. Я, стал быть, тоже своей еду, поперек чужих дорог не хаживал. А я, Андреяноч, на тайге возрос, документов охотника у охотника не спрашивает. Мое дело телячье, пососал и в куток.